Поддерживая друг друга, Алким и Митридат спустились к кустам. Человек был без сознания. Но стоило Алкиму прикоснуться к его плечу, как он застонал, а лицо его было искажено от боли. Это был Мааферн. В долгие зимние месяцы Митридат совершал мысленные путешествия по неведомым ему странам. Проводником был Мааферн.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 и хотя пантийские триеры были посланы отцом на помощь римлянам, Митридат был на стороне осажденных. Пергам. Имя этого города отзывалось в сердце какой-то непонятной тревогой. Три террасы гимнасия, врезанного в склон Акрополя. Здесь Маоферн читал Гомера и Аристотеля, бросал диск, счищал стригелем потное и разгреченное тело. Среди сотен имен на мраморных досках было и его имя. Прохлада пергамской библиотеки, статуя Афины, шкафы, за сенним столом юноша, склоненный над свитком, удивленная складка на лбу, открытый взгляд. — Как твое имя? — Аристоник. — А твое? — Муаферн, брат царя. — И я тоже. — Что ты читаешь? Имбула, государство солнца. Гимнасий, библиотека, агора, дворец. Через десять лет они стали орхестрой для великой трагедии. Короткими и точными штрихами Мафферн сумел охарактеризовать ее главных героев. Подозрительный, одержимый страхом оттал, арестоник, повзрослевший и много понявший, но такой же непримиримый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 Моаферн рядом с арестоником шагал перед триумфальной колесницей Мани и старшего Они расстались у Мамертинской тюрьмы. Арестоника ждала смерть, а Моаферна — каменная башня на холме, возвышающаяся над Эфесом. Через окно, пересеченное железными прутьями, Маферн видел столицу римской провинции. За десять лет он многое передумал. «Нет, он не винит отца». Он хочет за него отомстить. Долина очистилась от снега, в косых лучах Гелиоса она напоминала полуразвернутые восковые таблички, исчерченные ручьями, исписанные каменными осыпями, разукрашенные голубыми пятнами озер. И как белоголовый мудрец застыл над долиной Париадр, словно удивленный своим собственным творением. Маферн перевел дыхание. Как не похожа эта долина на ту зимнюю, как богаты краски, как свежо и великолепно это сочетание зелени, голубизны, сверкающей белизны. Дядя! Послушался звонкий мальчишеский голос. Митрида отринулся в объятия к Моаферну. — Я увидел тебя из нашей крепости, вот оттуда, захлебываясь, говорил мальчик. Ты знаешь, у нас новая хижина, мы натаскали камней. Алким сделал бойницы, как у себя в Храсанысе, а потом мы играли в скифов. Митридат не успел закончить свою сбивчивую речь, как показался Алким. Приветствуя Моаферно, он поднял руку. Стало видно, что она обмотана белым. «Видишь — Видишь, — начал Алким, — и я воевал. — Молва о ваших подвигах догнала меня в Амисе. Пришлось вернуться с полпути. Говорят, что их было трое.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 О другом, не менее странном увлечении последнего царя Пергама тебе поведает этот свиток. — Это скучно? — спросил мальчик. — Поучительно, — ответил Маферн, произнося раздельно каждый слог. — Тогда читай. Маферн развернул свиток. Сорви на болоте или на берегу озера мясистый полый корень, называемый цикутой.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 Уцелел один аристоник. — И знаешь почему? — Митридат помотал головой. — Тогда слушай дальше. — От ты нет спасения, кроме как от нее самой. Глотай по три шарика ежедневно. — Теперь понимаешь? — Нет. — Оттал хочет сказать, что от яда может спасти только яд. Это было известно и аристонику, а от него — мне. Мааферн снял с шеи кожаный мешочек и бережно высыпал его содержимое на ладонь. Митридат увидел маленькие желтые шарики, похожие на зернышки проса. Взяв щепотью три зернышка, Маферн протянул их мальчику. — Проглоти. Митридат отпрянул. Теперь он уже понимал, что Мааферн дает ему противоядие. Он вернулся в горы, чтобы обезопасить его от яда. Но разве в этой глуши страшные отравители? Убийцы там, во дворце, и с ними мать. — Я не хочу, — закричал мальчик, — я все равно туда не вернусь. Мать ненавидит меня. — Не упрямься, Митридат, — сказал Маоферн, положив руку на плечо мальчика. В его взгляде была непреклонная воля человека, прошедшего через тюрьмы и познавшего коварство врага. — Не упрямься, Митридат. Это царское снадобье. Глотай. Потом они лежали на траве, но Митри кружилась голова и его тошнило. Лицо Маоферна расплывалось, как в тумане, а слова, казалось, исходили не из его уст, а падали откуда-то сверху. Это были странные, непонятные слова. Моаферн говорил о матери. Она заслуживает сострадания.